В каждом месте, где она жила, ей приходилось хоронить одного из своих детей. Их было девять, и могилки были раскиданы от Нью-Фаундленда до Ванкувера. Примечание. То есть от самой восточной до самой западной точки на территории Канады. Конец примечания. Примечание. Я писала детей, изобразила кончину каждого из них, привела подробности об их надгробиях и эпитафиях. У меня было намерение похоронить всех девятерых, но когда я расправилась с восьмым, моя изобретательность по части ужасов иссякла, и я позволила девятому остаться жить, Колека. пока Стелла читала «Мои могилы», перемежая смехом трагические эпизоды, Аполленый спал сном кота-праведника, свернувшись в клубочек на истории Джейн Эндрюс о прекрасной девице 15 лет от роду, которая отправилась работать с сестрой милосердия в колонию для прокаженных и, разумеется, в конце концов умерла от этой страшной болезни. Аня просматривала другие рукописи и вспоминала давние дни в Аванлее, когда члены литературного клуба, сидя под елями или среди папоротников у ручья, писали свои истории. Как хорошо проводили они тогда время, и как неожиданно возвращались к ней, пока она читала. Блеск солнца и веселье тех прежних летних дней ни Греция со всем её величием, ни Рим со всем его великолепием не могли бы произвести на свет такого чуда, как эти забавные слёзные истории литературного клуба. Среди рукописей Аня обнаружила и текст, написанный карандашом на кусках обёрточной бумаги. Смех заиграл в её серых глазах, когда она вспомнила время и место появления на свет этого сочинения. Перед ней была литературная зарисовка, сделанная ею в тот день, когда она провалилась сквозь крышу сарайчика Девицкоп на дороге Тори. Аня пробежала глазами рукопись, затем принялась читать внимательно. Это был диалог между астрами, душистым горошком, дикими канарейками в кусте сирени и духом-хранителем сада. Прочитав его, она осталась сидеть, неподвижно глядя в пространство, а когда стела ушла, разгладила помятые листки рукописи Так я и сделаю, решительно сказала она. Глава 36. Визит Гарднеров. Вот письмо с индийским штемпелем для вас, тётя Джимси, сказала Фил. Вот три для Стеллы и два для Прис. «А это восхитительно толстое для меня от Джо. А для тебя, Аня, ничего, кроме какого-то рекламного проспекта». Никто не заметил, как вспыхнуло румянцем Ани на лицо, когда она взяла тонкое письмо, небрежно брошенное ей Филиппой. Но несколько минут спустя... Филь оторвалась от письма Джо и увидела преобразившуюся Аню. Милочка, что за радостное событие произошло? Друг молодёжи принял мою литературную зарисовку, которую я послала туда неделю назад, сказала Аня, и за всех сил стараясь говорить небрежным тоном. Так, словно привыкла получать с каждой почтой сообщение о приёме её литературных зарисовок. Но этот тон ей не совсем удался. Аня, великолепно. Что это за литературная зарисовка, когда её напечатают? Тебе за неё заплатили? Да, они прислали чек. на 10 долларов. И редактор пишет, что хотел бы увидеть что-нибудь ещё из моих произведений. Доброй душа. Ну, конечно же, он увидит. Это был старый набросок, который я нашла в моём сундучке, переписала и послала в редакцию. Но я почти не надеялась, что его примут. Ведь он без сюжета, сказала Аня, вспоминая о горьких переживаниях, связанных с раскаянием. Аврил. Что ты собираешься делать с этими 10 долларами? Пойдём в город и отметим, предложила Фил. Я действительно собираюсь прокутить их каким-нибудь отчаянно безрассудным способом, весело объявила Аня. Во всяком случае, это не грязные деньги вроде чека, который я получила от компании Ролингс. за тот ужасный рассказ с упоминанием о пекарском порошке. Те двадцать пять долларов я потратила с пользой, купила кое-что из одежды, но всякий раз, когда я надевала эти вещи, испытывала к ним отвращение. Подумать только. Настоящий живой писатель в домике Патти! — воскликнула Пресила. Это огромная ответственность, серьёзно заявила тётя Джим Сина. Несомненно, с равной серьёзностью подхватил и Фил. С писателями трудное иметь дело, никогда не знаешь, когда и чем они разродятся. Возможно, Аня напишет своих героинь с нас. Я имела в виду то, что писать для печати. огромная ответственность, сурово продолжила тётя Джеймс Сине. И я надеюсь, что Аня сознаёт это. Моя дочь тоже писала рассказы, прежде чем отправилась совершать своё служение за границы. Но теперь она посвятила своё внимание более высоким целям. Ама говорила прежде, что её девиз никогда не пиши ни одной строки, которую тебе было бы стыдно прочесть на своих похоронах. Тебе, Аня, тоже следовало бы сделать эти слова своим девизом, если ты собираешься заниматься литературной деятельностью. Хотя должна признать, добавила тётя Джимси, но с некоторым недоумением, Элизабет обычно говорила это со смехом. Она всегда так много смеялась, что я даже не знаю, как ей вообще пришло в голову стать миссионеркой. Я счастлива, что она ею стала, и молилась об этом. Но лучше бы она ею не становилась. И тут тётя Джеймс Сина очень удивилась, Почему все эти легкомысленные девушки вокруг неё весело смеются? Анины глаза сияли весь этот день. В её уме давали ростки и почки новые литературные замыслы. Приятное возбуждение не покидало её и на увеселитительной прогулке, устроенной Дженни Купер. И даже вид Гилберта и Кристины, которые шли прямо перед ней, героем, не смог заставить потускнеть блеск её радужных надежд. Тем не менее, она не настолько была унесена восторгом от всего земного, чтобы не заметить, что походка у Кристины явно не грациозная. Но я полагаю, Гилберт смотрит только на её лицо. Чего же ещё ожидать от мужчины, пренебрежительно подумала Аня. Вы будете дома в субботу вечером? неожиданно спросил Рой. Да. Моя мать и сёстры хотели бы посетить вас, спокойно продолжил Рой. Что-то пронзило Аню, что-то, что можно было бы определить как дрожь, но вряд ли как дрожь приятную. До сих пор она не встречалась ни с кем из членов семьи Роя, и теперь осознала значительность его заявления. И была в этом заявлении какая-то бесповоротность, заставившая её похолодеть. "Я буду рада их видеть", вяло отозвалась она и задумалась, действительно ли это так? Ей, конечно, следовало бы радоваться, Но не окажется ли для нее эта встреча чем-то вроде тяжелого испытания? Да, они уже доходили слухи относительно того, в каком свете рассматривает семейство Гарднеров увлечение их сына и брата. Рой, должно быть, оказал давление на них, чтобы этот визит состоялся. Аня чувствовала, что ей предстоит пройти через процедуру оценки ее достоинств.